Глава 26 «Что-то Гоша в последнее время сдаёт», – постучал по своей шапке Денчик. «Сейчас ещё бычку включит, опять менты приедут, а то и скорая». Андруша потёр нос, наслаждаясь его сохранностью. Журналист знал Денчика только по кафетерию. Нездорово задорный парень мутного рода деятельности, кабак с пустыми руками не заходил, поэтому был компанией образующим посетителем.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 Там штольня метр семьдесят где-то в высоту. Кирпичом обложено. Ярочные потолки. Хотя в этой истории потолки не самое главное. Андруша продолжил движение к облезлым парапетам. Да но, шляпа. Уже выкопали, и все про это знали. Ладно, при Совте. Но сейчас-то точно выкопали. Значит, кому-то невыгодно. Катакомбы, кстати, через весь город идут. А про них недавно только стали писать. Гостиницу строили. Нашли ход строители. Сказали про рабу, а он приказал молчать, чтоб стройку не останавливали. Я писал про это. Мне один дед-строитель рассказывал. Он сказал, что плита там в яме не просто торчит, а вход катакомба закрывает. Авторитетно! прихихикнул Денчик и выложил на парапет крабовые палочки и банку джентоника. Как-то личный переводчик Хрущева, суходрев, спросил у Кеннади: Кеннади, а почему США до сих пор не эксгумируют останки Розвельта?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 Тихаря вычистил темно-зеленый диск зубной щеткой и завернул несколько пакетов. Он прикопал реликт за помойкой, чтобы продать за миллион, когда вырастет, то есть, когда его уже не обдурит покупатель и когда мама не отнимет вырученные деньги. Каждые выходные хранитель выкапывал солидную, взрослую и очень военную штуковину, представляя, что случилось с ее хозяином в той посадке полвека назад. Андруша стал самоуверенным. И даже высокомерным второклассникам, Ведь у него, в отличие от малява была личная тайна. И не просто тайна, а клад. Гарант будущего богатства. Но спустя пару лет жизнь преподала ему урок. На нем обожешник принес класс-противогаз. Сначала Андруша не поверил глазам, но потом взял резиновую маску в руки. На ее носу болтался тот самый магазин от немецкого автомата.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 «Кому я его строю?» – глумливо посмеялся Дэнчик. «Да какой нафиг дом? Человечек звонил узнать, что там с растаможкой двигателей для да электростанции. Таможенники тормозят, денег клянчат». Э, а при чем тут забор и крыша?» – ничего не понял Андруша. «Крыша, ха-ха!» – не унимался присмеиваться Дэнчик. «Дом – это решение вопроса. Забор – это сколько начальнику дать? Крыша – экспедитору, например». Зеленая крыша. Баксы. Что я, по телефону буду взять и обсуждать? У Денчика хватило водки, тоника и ума увидеть в человека, которого можно безболезненно посвящать такие делишки. Тем более прохиндейские схемы были многоступенчатыми и проверенными. Во всяком случае, такие, как журналист, казались безобидными, даже окажись у них список фамилий, телефонов, сумм и да. То я и думаю, что-то крыша маленькая. А вообще, становится меньше взяток. Уже который год борются. У Андруши обострился инстинкт журналиста. Количественно уменьшилось, суммы выросли. Денчик спрыгнул к плите, косо прикрывающий прямоугольный лаз. Сама система провоцирует на взятничество. По закону рассмотреть документы на въезд или одобрить проект строительства надо за два дня. Допустим...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 К этому времени он все узнал, проверил про фирму. Убедиться, что не подстава. Главное не минжеваться. Если боишься, лучше не делать. Увидят, что трус, могут не согласиться. Поймут, что если нажмут сдашь, на общую взятку дается определенная сумма. Мое дело договориться, остаток мне. Бывает, начальнику дают треть, чтобы он просто забыл список сотрудников, через которых решаю вопрос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 и попросить расписаться. В первом дверь кафедры спортпака вошел Антон, такой же должник, как Андруша, только менее рефлексирующий. Спустя пару минут одногруппник хвастливо продемонстрировал зачет. Влажными пальцами Андруша расправил пять припасенных 100-рублевок, запихнул зачетную книжку и немного на ней посидел, чтобы начинка не выпирала. Просторная кафедра спортпака поздоровалась со студентом,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 Если употребить пиво и водки, то вскоре неизбежно постигнешь, что наш мир вовсе не сложен. Андруша, например, пришел к простоте после откровений Денчика. Ведь если даже этот придурковатый еще не попался на взятки, то он-то точно способен на все, если задастся целью. Торил журналисту и загаженный пустырь, которому не составило труда уродовать планету, раскинувшись под самым красивым участком неба.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 Использует по максимуму ее, одну, короткую и в эстафете с миллионами головастых соперников завоеванную. Хуже только жаловаться на нее. Андрушин Пафос раздувался, как жабий зоб. Его понимание мироустройства достигло таких масштабов, что журналиста осенило. Милки это не молочный путь, как он думал с десяти лет. Это млечный. Говорят, в жизни человек должен попробовать все».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 Андруша это услышал и добавил. Ну, почти всего. На повестке у него было лишь одно значительное «хочу». Точнее, было И по-прежнему отдыхала в жаркой стране. «Прикинь, почти все из этих звезд погасли миллиарды лет назад, а их свет до сих пор летит, и мы его видим». То ли себе, то ли Денчику проговорил журналист. «Да», — выдохнул Денчик. «Чем мандеть, лучше помог».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 Еще с тех пор, когда слушал не треки, а песни. И кто каждый новый альбом ждал, как ждут рождения желанного ребенка, Тот, кто показал другу пару клипов своих кумиров, а через неделю увидел на его стене в соцсети подборку всей дискографии с пометкой «Кто со мной в мазка на их концерт, а самому ехать некогда из-за загруженной стеленью». Музыка-то, она, конечно, общая, но первым любить эту группу придумал ты.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 Инициатива копаться в мусоре и ворочить на морозе полутонную плиту принадлежала отнюдь не романтическому началу Денчика. Стоило час назад журналисту заикнуться про фильтр от противогаза, парня как рожи в лужу ударило. Он вспомнил, что бармен Колли некогда клялся, что где-то под центром города прячется послевоенное бомбоубежище, где верхи города могли укрыться от дрязг ядерной войны. А в бункере, мол, находятся десятки габколитовых фильтров против радиации. И уже в этих баках-фильтрах таится то, ради чего стоит искать бомбоубежище. Помимо измельченного угля, там решетки из палладия. В каждом бате около 50 граммов металла. Если учесть, что на грамм палладия можно сдать три зачета по физре то повод попыхтеть над плитой становился железобетонным. «А где же, как в него же проложенном подземелье, удобнее всего продолбить бункер?» – рискнул догадаться Денчик. Наряду с барманом коре не врал и тот дед, который посвятил Андрушу в историю строительства гостиницы на катакомбах. Было дело, рыли фундамент и нашли ход, проделанный монахами-экстравертами в XVIII веке. Думали скрыть и строить дальше».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 Таинственно предупредил Денчик и усугубил раздражение Андруши неведением. «Я-то не скажу». «А что это за баки? Они что, дорогие?» Получил момент спросить Андруши: «Что в них такого?» «Не видишь, фильтры. А внутри уголь активированный. Летом фундук на даче буду сажать. Так-то-то, для -то, удобрение. Сезонов на 10, Заставил себе верить сказанное Денчик. «Короче, Андрюх, с меня три литра любой синтез дютика». «Мы завтра с Севачем на границу едем. Пойдет под Новый год, подгончик!» Перед дынчиком стоял Али Баба в вязаной шапке, чью пещеру вскрыл чужак, и делит его несметные копии. Но делит более чем справедливо. Вряд ли Андруша нашел бы применение углю, попадив в бомбоубежище первым. Зато на ассортимент Дьюти Free у журналистов всегда были конкретные виды. Редко удачливости день выдался.